Глава восемнадцатая. Адвокат. «Скоро? Как скоро?» — хищно сощурился лев. «Я очень сильно надеюсь, что ты прекратишь этот балаган и немедленно во всем сознаешься». Друг достал телефон, разблокировал его и протянул в мою сторону со словами. «Дерзай!» Я округлил глаза, не понимая, что происходит. «Эй, что он хотел от меня?» «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь». «Брось!» Кончай изображать из себя дурака, ты им не являешься. Бери телефон, звони. Звони, красотки, и сознайся ей прямо сейчас во всём. Что? Так, послушай, Лев, я не совсем понимаю, с чего ты решил, будто имеешь право указывать мне, как поступить в этой ситуации, особенно если учесть, что я твоего мнения и не спрашивал. Так-то? Я посмотрел на льва с вызовом. Он недовольно сощурился и крепче сжал телефон в кулаке так, что пластик даже затрещал. Не будешь звонить? «Эээ... нет. Как ты себе это представляешь? Привет, малышка, я представился чужим именем, чтобы пошутить, но шутка затянулась и перестала быть шуткой, так что ли? И какая будет реакция девушки? Она меня просто пошлёт. Как мужик, ты просто обязан поступить честно в этой ситуации», твёрдым тоном возразил мой друг. «Это будет сильный поступок с твоей стороны. Достойный уважения. Бла-бла-бла». «Ты тот еще бабник. Хочешь сказать, что ни разу не приукрасил действительность, чтобы заполучить желанную девушку? Не поверю». Лев сердито спрятал телефон в карман пиджака. Я продолжал смотреть на друга в упор. «Мне ты можешь не рассказывать сказки о том, как ты красиво и честно поступаешь в отношении любой из девиц. Я в курсе множества твоих похождений и интрижек, некоторые из которых прямо можно назвать «гнусными». «А как ты любишь залезать под юбки замужним красоткам, которые чахнут без мужского внимания в браке с папиками намного старше них по возрасту? Это как называется, а? Лицемер ты, лев!» Атмосфера в кабинете стала гнетущей, напряженной. Мы сверлили друг друга взглядами и метали сердитые молнии. Обычно мы редко расходились во мнениях, но сегодня был явно не тот случай. Он злился, что я воспользовался его именем. Я был зол, что он вздумал меня жизни учить, в то время как я не планировал, клянусь, ничего дурного, кроме того, чтобы приударить за красавицей и затащить её в свою постель. В моей постели побывал не один десяток других девушек, но в Яне было нечто особенное, цепляющее. Может быть, это была её чистота и некая наивность. Ей удалось сохранить веру в людей, несмотря на то, что она годы жила в обмане и была, по сути, изолирована мужем от родственников и друзей. Или именно в этой изоляции и крылась причина ее наивности? Кто-то другой назвал бы Яну глупышкой и оказался, может быть, прав. Но я говорил себе, она просто запуталась. Запутался вместе с ней. И я. Отчасти лев прав. Истина всегда вылезает наружу. Тайное становится явным. Мой обман раскроется так или иначе. Лучше пусть я сам стану тем, кто его откроет и не причинит Яне лишней боли. Делать ей больно последнее, чего бы мне хотелось. Я бы раскрыл ее. В ней есть и смелость, и характер, и порытая горячая натура. Наши развлечения в машине, жаркие телефонные разговоры и искры при любом контакте не давали мне покоя. Не думал, что мы докатимся до прямых оскорблений, Алекс. вдруг стряхнул невидимые пылинки со своего костюма и разгладил складки. Придал своему лицу расслабленное выражение. но напряжение еще витало в воздухе. Он не отпустил ситуацию и продолжал на меня злиться. Это было заметно по выражению глаз и скупым, размеренным жестом. «Извини, дружище, я не хотел тебя оскорблять, тем более мне не хочется ссориться из-за мелочей». «Но это не мелочь, Алекс, как ты не можешь понять?» Лев сокрушенно покачал головой. «Поступай, как знаешь», — сказал сухо. Я сделал тебе предупреждение насчет использования моего имени в своих интересах и целях. Если будет нанесен хотя бы мизерный ущерб моей репутации, я забуду, что знаю тебя много лет, закрою глаза на нашу дружбу и просто засужу тебя, размажу. Искренне надеюсь, что до этого не дойдет, но считаю нужным предупредить тебя о таком возможном исходе в сложившейся ситуации». Лев направился на выход. Я чувствовал себя паршиво. Разругаться с другом? И из-за чего? Из-за какой-то девчонки? Черт побери! Надеюсь, в постели Яна окажется настолько жаркой штучкой, что ее огонь и довольные стоны смогут заглушить возражения моей внезапно проснувшейся совести.